В ЛЕСУ Вечер. Над озером парил туман. Пахло смолой и водой. Смеркалось. Перед входом в шалаш весело потрескивал костер. Ян и Анц лежали у костра и время от времени помахивали ольховыми ветками, чтобы отогнать комаров. Так, теперь все было сделано... У них имелся свой вигвам со стенами, сплетенными из веток, и такой же крышей. Пол шалаша был густо застлан еловыми ветками, поверх которых еще лежал густой слой листьев папоротника. Окрестности лагеря были тщательно обследованы. В озеро заведены две жерлицы. Был собран основательный запас хворста для костра. В зале пеклись картофелины. Да, они славно потрудились. Спокойная или беспокойная ночь могла наступить. «И где эта роль так долго задерживается?» — озабоченно спросил Анс и подбросил две ветки в огонь. «Еще заблудится?» «Он не заблудится». Мальчики снова помолчали. Анс начал потихоньку насвистывать знакомую песню. «Я сижу у костра, искры в небо летят». Яна вспомнилось что девочки пели эту песню на дне рождения у Эллен. И тогда он, Ян, представлял себе, как он сидит в густом лесу у костра и грустит, что Эллен должна покинуть его. Милый жених, теперь ухожу я странствовать по белу свету. Милый жених, теперь ухожу я странствовать по белому свету. Приветствую моих белых братьев и да будет закопан навечно, томогав между черной смертью и его бледнолицами друзьями». Появление Рольца было столь внезапным, что оба белых брата вздрогнув силе. «Ну, получил расчет?» «Так точно!» Рольц положил рядом с костром большой кусок окорока. «Видите? Вот он!» «И это все? За две недели работы?» «Точно!» Ну и счетоводство там было. Рольц тоже подсел к костру. Сначала хозяин сказал, что мне причитается 110 крон. Но затем он начал вычитывать оттуда всякую всячину. Ну, за пастолы сразу вычил 25 центов. Я ведь получил от него постолы. Нужны они мне были. Мои собственные старые тапки были бы куда удобнее. Но хозяин настаивал, что настоящий хуторянин должен обязательно работать в постолах но ну, настоящий грабитель!» — сердито прорычал Анс. Ну, и затем он еще сказал, что теперь должен будет потратить целый рабочий день, чтобы отправиться в город и сговорить себе нового батрака. Поэтому он вычел еще две кроны. И в конце концов он сказал, что не может заплатить мне деньги, и дал этот окорок. Да еще отрезал от него кусок. Он его взвешивал в кладовке, чтобы расчет был точным. Молчание. «Ничего, Рольц!» Рукояна опустилась на плечо друга. «Это прекрасная ветчина. У нас с Ансом есть деньги. Видишь, за это время мы уже успели купить картофель и хлеба. Можем пока спокойно осмотреться. А там видно будет, как и что». «Верно!» — Анс вскочил на ноги. «Там видно будет. А сейчас пора ужинать. Картошка скоро должна быть готова». Из котелка над костром шел пар. Антс сунул в кипящую воду несколько веточек малины, и чай был готов. Рольц с удивлением увидел, что у Яна и Антса с собой целое хозяйство. Кроме котелка у них имелась еще небольшая сковородка, к которой была приспособлена длинная деревянная ручка, позволявшая держать сковородку над костром, две жестяных кружки, коробка со сливочным маслом, баночка с солью, столовые и чайные ложки, матерчатый мешочек с сахаром. «Инструментов для еды на всех не хватит», — сказал Анс. «Но, я думаю, черная смерть и не признает все эти штуки цивилизации». «Мой брат говорит так, словно он читает мысли Краснокожего». «Действительно, черной смерти не требуются эти странные вещи, которые белые называют чашками и тарелками, ложками и вилками. Для сына прерии...» «Его десять пальцев заменяют и чашку, и вилку, и если ему надо отрезать кусок буйвольевого мяса или кукурузного хлеба, он делает это своим томогавком!» С этими словами Рольц вынул из кармана складной нож и принялся отрезать ломти от окорока. Мальчишки ели. С удовольствием жевали они свежий деревенский хлеб, Печеная картошка с маслом и солью казалась королевским деликатесом. Над кружками со сладким чаем поднимался пар. Даже комары не могли всерьез помешать этой славной трапезе. Наконец Рольц устало зевнул. Ведь как-никак он встал в пять утра. Остальные тоже чувствовали приятную истому. Анц долго копался прутиком в зале затем сообщил, что все картофельные съедены после чего поднялся на ноги и объявил, что идет спать. Поверх мягких листьев папоротника расстелили простыни и два шерстяных одеяла, поправили костер, чтобы его дым получше отгонял комаров, и вскоре из шалаша уже слышался деловитый храп трех уставших лесных жителей. Анц проснулся и принялся напряженно прислушиваться. «Что это за звуки?» Такой треск тут поблизости. Анс на ощупь отыскал свою рубашку, надел, откинул плащ, которым был завешен вход в шалаш, и выбрался наружу. Он долго молча стоял на месте, но больше не было слышно ничего подозрительного. Костер затухал. Анс подложил сухих веток и раздул тлеющие угли до пламени. Тут же сверху, с дерева, Послышалось карканье, и снова повторился треск, который разбудил Анса. Он облегченно вздохнул. Это были лишь вороны, которые, очевидно, дрались за лучшее место для ночлега. Чувство страха исчезло, и Анс смотрел теперь в темноту леса с гораздо большей уверенностью. Костер потрескивал дружелюбно и ободряюще. Вспомнилась фраза, вычитанная в какой-то книге — Огонь в ночное время – добрый друг человека. И вдруг у него возник план. Он пойдет к озеру и проверит жерлицы. Если на них окажется улов, он принесет рыбу и утром устроит ребятам сюрприз. Правда, было боязно идти одному так далеко. Но Анс вспомнил рассказ Рольца об испытании смелости, которое устраивали индейцы на кладбище Мянилинна. И ему стало стыдно, за свою трусость. Ночь была теплой. На озере лежал туман. Кроны больших лиственных деревьев, растущих на острове, высились над туманом, словно черная грозная туча. Но сам остров был совершенно скрыт серой-сырой пеленой. Жерлицы оказались нетронутыми. Но рыбки-наживки на обеих жерлицах были бодрыми и проворно шныряли в воде. Насколько позволяла леска. Иди знай, вдруг к утру попадутся на глаза какой-нибудь огромной щуки. Озеро выглядело так, что рыба в нем должна водиться наверняка. Внезапно Анц застыл на месте. Сквозь туман поблескивал огонь. Что бы это могло быть? Костер на другом берегу. Или на острове? Здесь глубоко в лесу, за несколько добрых километров от дороги и ближайшего хутора. Неприятная дрожь пробежала по спине мальчика. И тут он догадался, что огонь двигался. Правда, медленно, но все же двигался. Что же это могло быть? Анс решил было побежать к шалашу и разбудить друзей, но огонь тут же пропал. Уж не мираж ли это был? Невольно пришли на память сказки о болотных огоньках. Да, теперь огонь исчез окончательно. Больше ничего не было видно. Встревоженный Анц вернулся к шалашу и на всякий случай загасил костер. Может быть, так надежнее. Пади знай, какой ночной бродяга может пожаловать сюда на свет костра. Анц забрался обратно в шалаш. Долго ворочался он сбоку-набок, чутко прислушиваясь к каждому доносившемуся снаружи шороху, но, наконец, усталость овладела им, и ровное глубокое дыхание Анца присоединилось к дыханию спящих друзей. Над вершинами деревьев взошла большая желтая луна.